Параграф 43. Материя, как такая, не может быть выражением идеи, ибо она, как мы это нашли в первой книге, насквозь причинность. Ее бытие всецело действие, а причинность есть форма закона основания, познание идеи напротив по существу своему исключает содержание этого закона. Кроме того, во второй книге мы объяснили материю как общий субстрат всех отдельных проявлений идей, следовательно, как связующее звено между идеей и явлением или отдельной вещью. Следовательно, по одной, как и по другой причине, материя сама в себе не может представлять идей. А пастериорно же это подтверждается тем, что о материи как таковой не может быть никакого созерцательного представления, а только, возможно, абстрактное понятие. Именно в первом являются только формы и качества, ко их носительницы материи и в ко их во всех раскрываются идеи. Это соответствует и тому, что причинность, все существо материи, сама по себе наглядно не представляема, а представляема лишь определенная связь причинности. Напротив, с другой стороны, каждое проявление идеи, когда она как таковая вошла в форму закона основания или в принцип индивидуации, представится в материи как ее качество. Итак, в этом смысле, как сказано, материя есть связующее звено между идеей и принципом индивидуации, которая есть форма познания индивидуума или закон основания. Поэтому Платон, совершенно верно, рядом с идеей и ее проявлением отдельной вещью, каковые вообще, говоря вдвоем, обнимают все вещи мира, поставил еще и материю, как третье от обеих отличное. Тимей, страница 345. Индивидуум, как проявление идеи, всегда и материя. Также всякое качество материи есть проявление идеи и, как таковое, способно быть эстетически лицезримо, то есть познаваемо сказавшейся воном идей. Это относится даже к самым общим качествам материи, без которых она никогда не бывает, и коих идей суть слабейшая объективация воли. Таковы тяжесть, сцепление, косность, жидкость, реакция против света и так далее. Если мы взглянем на зодчество только как на изящное искусство, отдельно от его предназначения к полезным целям, в коем оно служит воле, а не чистому познанию, и, следовательно, уже не есть искусство в нашем смысле, то не можем подставить ему других намерений, кроме стремления довести до ясной созерцательности некоторые из тех идей, которые составляют нижайшие ступени объективации воли, Таковы тяжесть, сцепление, косность, твердость, эти общие качества камня, эти первые, простейшие, самые глухие видимости воли, основные басовые звуки природы. И затем рядом с ними свет, составляющий во многих отношениях их противоположность. Даже на этой низкой ступени объективации воли мы видим, что существо ее высказывается раздором, либо собственно, борьба между тяжестью и косностью составляет единственное эстетическое содержание изящной архитектуры, разнообразными способами заставить ее совершенно ясно высказаться, ее задача. Она не разрешает, преграждая оным неугасимым силам кратчайший путь к их удовлетворению и удовлетворяя их посредством окольного пути, чем борьба продолжается, и неисчерпаемое стремление обеих сил становится очевидным самым разнообразным способом. Вся масса строения, предоставленная своей первоначальной склонности, представила бы простую груду, соединенную, насколько возможно, крепче с земным шаром, которому тяжесть, в кое здесь проявляется воля, непрестанно влечет, тогда как косность, такая же объективация воли, противится. Но именно этой наклонности, этому стремлению препятствует зодчество в непосредственном удовлетворении, предоставляя ему только посредственное на окольных путях.